Мистер Бофин опять широко раскрыл глаза и оглядел просителя с ног до головы. «Странно. А вы уверены, что это называется секретарь?» «Да, уверен». «Секретарь... Чтобы мне понадобился секретарь или что-нибудь вроде, мало похоже». Разве только, если мне вдруг понадобится человек с луны. Мы с миссис Боффин еще не решили, будут ли у нас какие перемены в образе жизни. Миссис Боффин большая охотница до всякой моды, но у нас в приюте она уже все устроила по-модному и, может, не захочет ничего больше менять». «Как бы то ни было, сэр...» Если у вас дело не к спеху, то лучше бы вы зашли в приют недельки через две. Кроме всего прочего, считаю долгом прибавить, что у меня уже нанят литературный человек на деревянной ноге, и расставаться с ним я не намерен. Однако жаль, что меня опередили. Но, может быть, найдутся и другие обязанности? Видите ли... «Насчет обязанностей моего литературного человека, так это дело ясное. По долгу службы он разрушается и падает, а по дружбе ударяется в поэзию». Этой фразой мистеру Бофину удалось привести Роксмита в полное замешательство, но сам Бофин этого не заметил. «А теперь, сэр, позвольте пожелать вам всего наилучшего». Можете зайти в приют недельки через две, в любое время. От вашей квартиры это не дальше мили, а дорогу вам покажет хозяин. А если он не знает нового названия «Приют Боффина», то когда будете у него спрашивать дорогу, скажите, что это и есть дом Гармона». «Гармуна? Гармона?» Как это пишется? Но ну, насчет того, как оно пишется, это ваше дело. Вам надо только сказать ему, что это дом Гармона. Всего хорошего, сэр. Всего хорошего. И не оглядываясь, мистер Бофин пошел дальше. После этого он добрался до приюта уже без всяких помех и доложил миссис Бофин обо всем, что он говорил и делал после завтрака.